Глава 14. 15 сентября 1941 года. Германия. Берлин. Полковник Рейнхард Гелен с самого утра испытывал приступ меланхолии, из-за чего пострадала выправка. Плечи опустились, сапоги шаркают, взгляд отрешенный. Сосуд мировой скорби. Двигаясь от отеля «Адлон» по «Унтерден Линден», Гелен поглядывал вокруг, как будто в чуже, словно впервые увидав Липы. Липы ⁇ разговорное название улицы ⁇ Unter den Linden. Немцы, немцы и немки. Они все продолжают жить так, как будто ничего не изменилось. Как будто война на Востоке бушует не от их имени. Конечно, поправки в жизнь внесены, но жители Берлина по-прежнему полны надежд и довольства. Как и раньше, хлещут пиво и уминают сосиски с капустой. Они даже не догадываются, что обречены, что их будущее ужасно и позорно. Нет, эти вот прохожие, что фланируют рядом, военные и штатские, не доживут до грядущего срама. А какая разница? Что толку утешать себя, дескать, на твоем веку все будет хорошо? Это лишь твоих внучек будут насиловать черномазы и всякие арабы. Гелен передернул плечами. Он один во всем германском рейхе знал, что их ждет через полвека. И это знание угнетало его куда больше, чем близкий разгром вермахта и красноармейцы, расписывающиеся на колоннах Рейхстага. Что русские? Победители придут и уйдут, а побежденные немцы останутся. Будут трудолюбиво восстанавливать то, что разрушено в боях. Будут терпеть трудности, дабы вернуть хотя бы скромное благополучие. Ему уже 40 лет. Он точно не увидит, как зажиточная, как зажравшаяся Германия признает извращение нормой, как откроет границы для турок, ливийцев и прочих недочеловеков из Азии и Африки. Эти мигранты явятся в его фатерлянд не работать или учиться. Нет, они станут бездельничать, сидя на пособии от щедрот немецкого народа, будут гадить повсюду, грабить, убивать, насиловать а изнасилованные немки или ограбленные немцы примутся оправдывать эту мразоту. Это было больнее, мучительнее всего. Чертов русский. Он влил в него яд, от которого нет антидота. Можно, конечно, попытаться изменить историю, чтобы как-то увернуться от будущего расчеловечивания, но как? Да и что он может один? Напишет книгу о том, как пышная, белотелая Европа послужит подстилкой варварам, Которых сама же впустила и будет содержать, а толку. Что он вызовет у читателей, кроме недоверия, непонимания и негодования, негодования к автору, позволившему себе опорочить будущие поколения. Да и нельзя такое публиковать сейчас. Мигом загремишь в гестапа. После войны так ведь гнусно получится. Все работают как проклятые, а он один такой умный, пророчествует, будто все их труды напрасны, и приведут не к расцвету, а к полному упадку. Гелен длинно вздохнул и поднял голову. Кафе Бауэр. Кафе так кафе. Заказав кофе с булочкой Бухтельн, Рейнхард устроился в углу, не замечая посетителей. Тут, пожалуй, не меланхолия уже, а депрессия. Это лечится. Приставляешь пистолет к виску и жмешь на спуск. Но уж нет. Он не настолько боится жить, чтобы кончать самоубийством. «Вы позволите?» – послышался спокойный голос. Гелен с удивлением поднял взгляд и увидел рослого человека в приличном, хотя и несколько старомодном костюме. Лицо его с холодными серыми глазами и пышными кайзеровскими усами дышало силы. «Прошу», – утомленно сказал полковник, испытывая легкое раздражение. «Даже отчаянию не дадут предаться в волю. Обязательно кто-нибудь да помешает. Нарушит выстраданное одиночество». Усач присел, – удобно развалясь на стуле, и по-прежнему спокойно спросил, «Это вы продаете славянский шкаф? Если бы Гелен пил в это время кофе, он наверняка бы подавился». А так Рейнхард просто замер, вернее омертвел. Вероятно, с полминуты в голове у него вообще не было ни единой мысли. Все упорхнули, как вспугнутая стая голубей, лишь тоска и холод в душе. Судорожно вдохнув, Гелен пришел в себя. Память услужливо подсказала. Незнакомец выдал ему пароль. Тот самый пароль, о котором говорил комиссар Дубинин, когда завербовал тебя, полковник. Вспомнил? Это все с Дубинина пошло. Вся эта меланхолическая хворь. Когда Анхель рассказал о странном русском, он не слишком-то и поверил, но вещдоки заставили Гелена крепко задуматься. Например, паспорт гражданина Российской Федерации или купюры в тысячу, в пять тысяч рублей и с невероятным уровнем защиты. А самая поразительная штучка, изъятая при обыске у русского, была размером спортсигар, только тоньше и изящней. Название у нее было «смартфон». Поэтому смартфону можно было звонить, как по обычному телефону, смотреть кино в цветном изображении на маленьком, но очень четком экранчике, и не только фильмы. Русский комиссар Дубинин – показал Гелену обычную кинохронику только из 2015 года. Это был кошмар. Толпа мигрантов перед Кёльнским собором. Черные, гоняющиеся за немецкими девушками и творящие полный беспредел. Настоящие демонстрации гомосексуалистов, развратничающих прямо на центральных улицах. Те же извращенцы, сочетавшиеся браком и усыновившие ребенка, которого отобрали у настоящих родителей только за то, что они шлепнули дитя по попе. Наглые американцы, оккупировавшие Германию в 1945-м, да так и не покинувшие ее. Как? Откуда? Что это вообще такое? Вывод сам напрашивался. Этот Дубинин был не из нашего времени, и сам комиссар не стал отрицать очевидного, подтвердив, что прибыл из будущего. Гелен тогда быстро собрал отряд, чтобы убедиться. Машина времени все еще на месте. Дубинин взялся провести их и передать МВ в руки немецкого командования. Впрочем, с какого-то времени Гелену не было никакого дела до командования и всех этих фюреров. Он поверил русскому, испытывая отчаяние и стыд за будущих немцев. Рейнхард отправился в поход по смоленским лесам с ощущением, что ищет нечто гораздо более ценное, чем святой Грааль и копье судьбы вместе взятые. Мысли мелькали разные. Как бы ему самому отправиться в 2015 год, чтобы убедиться, что ужасные съемки не были постановкой? Или пристрелить будущую канцлярен, предавшую немецкий народ? А на оккупированной территории Рейхскомиссариата Остланд их ждал провал. Русский оснаст переиграл Гелена с его элитными диверсантами. Так что машина времени осталась у русских, а весь немецкий отряд был уничтожен. И он сам пристрелил Ангеля лишь бы Дубинин отпустил его живым, хоть и завербованным НКВД. Чувствуя, что задухается, Рейнхард ослабил узел галстука и хрипло выговорил отзыв. «Шкаф уже продан, но осталась никелированная кровать. С тумбочкой». «Да вы не волнуйтесь так, господин полковник», сочувственно сказал Усач. «Ничего страшного не произошло». «Да, вы стали агентом НКВД, и что?» «Возможно, вас можно счесть предателем по отношению к фюреру, но Гитлер – это политический бандит, виновный в гибели миллионов человек. Считайте это парадоксом, если хотите. Но именно мы больше всех радеем за будущее Германии». Товарищ Сталин сказал верно. «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Мы не хотим убивать и мучить немцев так же, как немцы убивали и мучили русских. Нацистским преступникам полагается суд и казнь» а от вас мы ждем иного — помощи. Помогите нам как можно скорее закончить эту войну. Помогите снизить потери с обеих сторон, вот и все. И что я должен делать для этого?» — глухо спросил Гелен. «Передавать в центр секретные донесения, добытые вами», — хладнокровно объяснил Усач. «Ведь вы же являетесь адъютантом генерала Гальдера, начальника генштаба сухопутных сил». «Уже нет», — мотнул головой Гелен. «Сейчас я возглавляю отдел разведки» но доступ к Гальдеру у меня остался. «Ну вот и отлично. О связняках, явках, паролях мы поговорим чуть позже. Можно в этом же кафе. Здесь нет прослушки. Проверено». «Получается...» проговорил Рейнхард напряженным голосом, что я буду работать на вас во вред нацистам, но на благо немецкой нации. Незнакомец кивнул. «Вы совершенно правильно сформулировали ту задачу, которую вам придется решать. Хочу уточнить один момент». Вы не простой агент, который таскает нам секретные сведения за плату. Это пошло. Впрочем, если вам потребуются деньги на подкуп или для важной поездки, то вы их получите. Но это всего лишь часть вашей будущей работы. Помолчав, Гелен спросил. И какой вы видите будущую Германию? Новой? свободной, Верной союзницей СССР? Дернул губами Рейнхард. А вот это решать самим немцам. Для нас важно покончить с нацизмом. «Устранить угрозу уничтожения или порабощения для советского народа». «Хорошо», — выдохнул Гелен. «Я согласен. Для меня очень важно, чтобы у Германии было достойное будущее, и если для этого нужно работать на советскую разведку, я буду это делать». Усач серьезно качнул головой. «Вы не представились?» — Рейнхард вопросительно глянул на русского резидента. «А кто еще это мог быть?» Незнакомец наметил улыбку и отрекомендовался. Макс Оттофон Штирлиц. Обговорив детали следующей встречи, Гелен и Штирлиц по очереди покинули кафе. Рейнхард шагал пружинистой походкой, расправив плечи и скупо улыбаясь. Меланхолия прошла, выветрилась, зато внутри затеплилась надежда, что кошмар 2015 года никогда не произойдет наяву. А уж он постарается.